Глава 23. Ева. Бросаю взгляд на спящего в кровати владыка, замечаю, как лёгкая улыбка трогает его умиротворённое личико, как он обнимает подушку и утопает в пушистом пледе, который принёс нам Тимур, потому что сегодня резко похолодало и дом остыл, обхватываю себя руками, чтобы сохранить тепло, которое возникает в солнечном сплетении и разливается по всему телу. Наверное, это наша первая спокойная ночь с момента, как Игорь нас выгнал. Но я не позволяю себе расслабиться. Слишком хрупко всё и непредсказуемо, как настроение хозяина этого уютного, но мрачноватого особняка. Поправляя на себе пижамные штаны и наглухо запахнутую кофту, что доходит мне до середины бедра, осторожно ступаю по прохладному паркету, и звук моих шагов заглушают плотные махровые носки в розовую полоску. Бывший муж ненавидел их, как и всё, что было удобным и делало меня обычной домашней девушкой. Даже в четырёх стенах я должна была выглядеть идеально, носить шёлковые халатики, едва прикрывающие попу, с кружевом на груди. Для него. И я подчинялась, пока в нашей семье не появился третий, главный человечек. Ради Владига пришлось перестроить всю свою жизнь, но только мне. Игорь меня от ничего не хотел. От обязанности робота жены, услужливой и отзывчивой, никто меня не освободил, просто к ним добавились материнские. Я объединяла в себе две роли, старалась, но муж отблагодарил по-своему. От счастья я даже рада, что так случилось. Я ощущаю себя теперь иначе. Свободно, несмотря на то, сколько у меня проблем. Да, Влад, завтра в 2, доносится строгий голос Тимуры из кабинета. Он отдыхает когда-нибудь? тоже как робот, уставший, без намёка на эмоции, стальной. Мы как две железяки, действующие на автомате, но мне просто необходимо наладить с ним контакт. В очередной раз я прилагаю усилия ради сына. Прислушиваюсь, когда прекратится телефонный разговор, и трубка с характерным стуком ляжет на поверхность стола. Закрыв Владика в комнате, я на цыпочках пересекаю холл и направляюсь к полоске тусклого света. останавливаюсь у кабинета, переминаясь с ноги на ногу и неловко заглядывая внутрь. Плотнее кутаюсь в кофту. Соблазняет суровый мужчина, который вгоняет меня в дрожь одним своим видом, точно не входит в мои планы, однако игнорировать его доброту не могу. Тимур Викт плечом толкаю тяжёлое дерево, и полотно отодвигается внутрь с едва слышным скрипом. Осякаюсь под пристальным чуть мутноватым взглядом, Он скользит по мне медленно, внимательно, задерживается на штанах и спускается к носкам, за которые мне всё-таки становится стыдно. С непонятной тоской возвращается к моему лицу, словно вулканов жалеет о чём-то и выглядит так, как тогда в автосалоне отстранённо, мрачно, опустошённо. Я, наверное, вам помешала, выпаливаю, чтобы скорее разорвать эту зрительную связь, слишком тяжёлую и напряжённую. Лучше я Завтра. Моя уверенность испаряется под испипеляющим взором босса, осознаю, что выбрала неправильную тактику, ворвавшись к нему в кабинет посреди ночи и позорно пячусь назад, пытаясь капитулировать. Нет. Тимур выпрямляется в кресле, и только сейчас я замечаю какую-то рамку в его руке. Не помешала. Пройдясь взором по изображению на фото, скрытому от меня Вулканов, выдвигает один из ящиков стола. Вы мне не помешали. будто очнувшись, переходит на привычное вы. Присаживайтесь, Ева, акцентирует на моём имени, по-особому произнося его, словно привыкает к звучанию, пробует, запоминает. Прячет рамку. По его поведению угадываю, что она важна и очень ценна для него, но это не моё дело. Стискиваю зубы, чтобы не выпустить вопрос, который крутится на языке. Мысленно убиваю в себе женское любопытство, оно неуместно. «Вам, сынам, нужно что-то ещё?» Тимур складывает руки в замок и подаётся вперёд. Опять возвращает в себе каменное выражение лица, терпеливо ждёт моего ответа. Ледяной, несокрушимый, твёрдый, как айсберг. И я невольно съёживаюсь, чувствую, как озноб охватывает тело. Наверное, причина не в похолодании. Просто я разучилась общаться с мужчинами. С лёгкой руки Игоря стала затворницей, а теперь приходится выглянуть из своей раковины. Нет, нет, благодарю, Тимур Викторович. Заставляю себя быть дружелюбной, в то время как меня буквально пронзает взгляд зелёных глаз. Мы и так в долгу перед вами. Всё в порядке, чеканит бесстрастно. Нет необходимости скрываться от меня на работе, Ева, и тем более ночевать где-то в автосервисе. Вам не следует меня бояться. Продолжает спокойно, но взгляд темнеет, словно зимнее море покрывается бирюзовой рябью, волнуется, готовится к шторму. Сжимаюсь, превращаясь в кубик льда. В этом доме работает отопление. Почему меня так морозит рядом с глыбой вулкановым? Я не боюсь. Лгу, а сама трясусь сильнее, и моё состояние не укрывается от внимания Тимура. Я заработалась допоздна, объясняю поспешно, прежде чем он Хмурос введёт брови и разозлится. Сегодня клиент расплатился за иерографию, перехожу к делу. Вот. Достаю из кармана кофты деньги, которые мне не принадлежат, и протягиваю их боссу. Пальцы подрагивают, поэтому я бросаю купюры на стол и прячу руки, грея их в ткани кофты. Оставьте себе Вулканов поднимает два пальца, жестом указывая мне забрать всю сумму. Однако меня удивляет такое отношение босса к собственному бизнесу. Понятно теперь, как Киру и Вове удавалось все эти годы проворачивать махинации за его спиной. Вулканову будто плевать. Это деньги компании, и если вы планируете пробудить бизнес и развивать его дальше, то не помешает чёткий контроль, аккуратно намекаю я. Разве заказы не должны проводиться официально? В глубине его зрачков вспыхивают искорки интереса, но тут же Тимур гасит их. Я планирую передать всё Владу Аркадьевичу. Вы встречались? напоминает сурово, а у меня перед глазами возникает образ пожилого мужчины с добрым, но шокированным взглядом. Сомневаюсь, что с ним мы сработаемся, хотя и с Вулкановым получается неважно. Значит, передайте оплату за заказ ему. Не подчиняюсь и спорю, но Тимур это наоборот будоражит, будто встряхивает и пробуждает. И да, клиент дал больше, чем требовалось, не без гордости уточняю. Леониду понравилась ваша работа, и это закономерно, делает намёк на комплимент. Сухой и скупой, но мне и его достаточно, чтобы улыбнуться. Мне импонирует ваша честность. Кажется, я вся вспыхиваю, краснею до кончиков ушей, и на смену ознобу вдруг приходит жар. Я даже кофту чуть раскрываю на горле. Если я могу быть вам ещё чем-то полезно, только скажите, охотно предлагаю свою помощь. Я на любую работу согласна, какое угодно задание, даже самое сложное и невыполнимое, если нужно, научусь. Знаете, Ева. Накрывает ладонью телефон. Барабанит по потухшему дисплею, будто принимает роковое решение. «М?» — сглотнув, мычу вопросительно. И вновь обнимаю себя с трепетом, ожидая вердикта. Не в силах привыкнуть к перепадам температур, которые испытываю в одном помещении с вулкановым, и к его буравящему взгляду, что устремлён не просто на меня, а будто сквозь. Пронзает, препарирует, выворачивает наизнанку». Я думаю, вы сможете быть полезной. Выдыхает ровно, тихо. Делает паузу. Сомневается, борется сам с собой, но сохраняет стальную оболочку, которой себя окружил. Если, конечно, согласитесь на моё предложение.